Глава 18 Сделав вывод о том, что мастеров в Гешпанию приглашают политические противники нынешней династии, Дон Алмейда разослал депеши своим многочисленным племянникам, указав, на что обратить внимание. И выяснилось страшное, не меньше двух дюжин мастеров из сопредельных стран пропали. Ткачи, ювелиры прительщики кружев были даже краснодеревщик и мастер автоматов, И все эти люди пропали вместе с семьями. В каждой семье был юный одаренный. Пока соратники Деламара сеяли мелким ситом знакомые бандитские притоны, подозрительные трактиры и заброшенные деревеньки, Дон сидел над картой королевства с окрестностями, и крепко думал, кому выгодно. Птичий князь? Его княжество для Гешпании – мелочь? К тому же Квипс совершенно точно не может претендовать на трон Гешпании законным путем. То же самое касалось всех оборотнических анклавов. Их не трогали, потому что связываться с такой агрессивной мелочью себе дороже. Но и оборотни не идиоты, лезть в управление страной, в которой живет такое количество людей, неподчиненных инстинктам. Управлять ими эльфы не смогут. А кто может? Деламара задумался и принялся чертить угольком на столе примерную схему наследования. В той или иной степени все высшие рода Гешпании имели в себе королевскую кровь. Покрутив схему, Аделарда поняла, что ни одному из потенциальных наследников невыгодно ронять престиж династии. А значит, он начал отмечать королевства, граничащие с его родиной, и вспоминать родственные связи их правителей. И нашел. Во всяком случае, ему показалось, что такое может быть. Дядюшка нынешнего короля Франконии был женат на тетушке нынешнего короля Гишпании. Брак с принцессой не давал прямых прав на наследование герца Д'Арте, но вот его сын был в равной степени принцем крови Франконии и Гишпании. Чтобы проверить свои догадки, дон Даламара заглянул на огонек к дону Алмейде и поделился выводами. Начальник одобрительно кивнул и разложил веером донесения агентов, в которых говорилось о том, что неподалеку от границы с Вранконией были зафиксированы выплески темной магии. Аделардо быстро вынул карту, и через некоторое время они убедились. Вспышки были зафиксированы в небольшом охотничьем поместье семьи Д'Арте. «Значит, все похищенные там», — сделал вывод Грант. «И что с ними делают, чтобы свет стал тьмой?» «Нетрудно себе представить. Как будем спасать?» «Ты уверен, что нужно спасать?» — потер подбородок Дон Алмейда. «Больше дюжины темных обиженных ноги шпанцев». «А вы предлагаете отправить депешу франконскому королю и ждать результата?» — прищурился Дон. «А дойдет ли до него депеша? И что герцог предпримет в следующий раз?» «Ладно, что ты предлагаешь?» «Предлагала де Ларда нечто самоубийственное, вылазку во Франконию в то самое поместье и похищение детей». «Да, они темные. Да, они предубеждены против гешпанцев. Но это дети. Уверен, с ними можно договориться и крепко посадить герцога в лужу». «Даю десять дней», — веско сказал дон Алмейда. «Потом действую сам». Аделардо поклонился и вышел. Его команда была небольшой. Те самые две дюжины личной охраны, до да пяток парней, подобранных на улице. Они служили в его доме конюхами и лакеями, но в случае необходимости сбрасывали ливреи и растворялись в ночном городе. Ситуация была непростая. Пришлось взять всех. До границы с Франконией добрались с кораблем. Так было быстрее. К поместью шли максимально скрытно, ночами. На третью ночь, наконец, обнаружили большой запущенный дом, заросший парк и дикий пруд рядом. Три у разведчиков, облаченных в черное, подобрались к окнам и послушали, о чем болтали слуги на кухне. Так и выяснили, что детей и подростков держали не в главном доме, А в охотничьем павильоне в глубине парка туда отправились всем отрядом, а Делардо впереди. Как опытный племянник, он повел отряд через пруд, зная, что вода не держит никаких охранных заклинаний. Если полторы дюжины человек пойдут к павильону через запущенный парк, их наверняка услышат. А вот тихий чавк Илла. Никого не потревожил. Потом, правда, у самого здания пришлось распутать несколько охранных заклинаний и заглушить сигналки. Справившись с хитрым магическим плетением, Дон Ламара просто подошел и постучал в дверь. Сопровождавшие его вояки схватились за сердце, а Грант, обернувшись к ним, хмыкнул и сказал. «Мы пришли с миром! Мы пришли с миром! И только поговорить!» Не сразу, но дверь распахнулась. За ней никого не было. «Благодарю за приглашение!» Аделардо изящно раскланялся перед открытой дверью. «Мы можем войти все, или вы предпочитаете разговаривать со мной?» «Один!» — прогудел густой баритон. Хорошо, тогда мои люди подождут здесь. Дон неспешно вошел в павильон, чувствуя, как на него наваливается почти невыносимая тяжесть, а через миг рассеивается. В воздухе отчетливо повис привкус недоумения. Доброй ночи! вежливо поздоровался Дон, глядя на две дюжины детей, собравшихся в холле. Они смотрели молча. Однако давить больше не пытались. Взрослых, как и рассчитывал Грант, здесь не было. Зачем кому-то ночью следить за детьми, запертыми вдали от всего мира? Меня зовут Дон Аделарда де Ламара. Я гешпанский Грант. Недавно мне под ноги свалилась маленькая девочка. Дон быстро и коротко рассказал историю появления Раиши в его доме, а потом перешел к расследованию. Мы узнали, что обманутых семей было очень много. Они ехали якобы ко двору, везли с собой инструменты и ценности. Но их самой главной ценностью были дети с даром света. Этот дар очень нестойкий, и при должном обучении может стать даром лекаря, артефакта или алхимика. А при неправильном превратиться в тьму. После этих слов вокруг Адаларда опять сгустились тучи и снова что-то помешало им навалиться на него. Дон и сам был неплохим магом, поэтому быстро разобрался, в чем дело. На его походной куртке, на его походной куртке были недавно заменены все шнурки и завязки. Кажется, маленькая птичка приложила свою руку к его защите. Но тьма — это тоже специальность. В магической академии Гешпании маги с даром тьмы учатся на некромантов, боевиков и темных алхимиков. Это просто другая возможность учиться. Дон обвел взглядом детей. «И что вы предлагаете?» Вперёд выступил самый взрослый подросток. Парень лет 16, Очень рослый и сильный. На его шее плотно сидел ошейник, а на руках были заметны следы кандалов. Похоже, его сломали недавно. Или не сломали. «Вы можете остаться здесь, если вам тут нравится», пожал плечами Аделарда. «Это Франкония». Один из племянников франконского короля претендует на трон Гешпании и планирует натравить вас, как бешеных псов, на тех, кто помешает его планам. В помещении стало тихо. Даже самые маленькие, мальчик и девочка с залитыми тьмой глазами без белков, застыли в неловких позах. «Можете пойти со мной, познакомиться с девушкой, которая выжила, как и вы», но сумела убежать от убийц. Можете поступить в академию, стать обычными гражданами. Я даже обещаю помочь вам вернуть наследство ваших семей или выплатить его стоимость, если не получится. А еще варианты. Крупный парень смотрел из-под и продолжал давить тьмой. Мы можем просто вывести вас отсюда и отпустить. Это приграничье. Франкония, Гешпания, все рядом. Просто отпустите, ничего не попросите взамен. Если вы исчезнете отсюда и не будете участвовать в планах герцога, я уже останусь в выигрыше. Но решать вам. Я сейчас выйду на крыльцо и подожду 20 минут. Кто выйдет на крыльцо, уйдет со мной в Гешпанию. Кто хочет просто выбраться отсюда, Идите следом. Кто хочет остаться, очень попрошу не шуметь до утра, чтобы мы могли уйти. После этих слов Аделардо вышел на крыльцо и там утер лицо большим куском черного же полотна. Разговор с детьми дался ему трудно. Он сразу выделил лидера. Это был вовсе не крупный парень с кулаками-размером с голову младенца, а тонкая, как тростинка, Девочка лет 13 с залитыми тьмой глазами. Она незаметно руководила и парнем, и мелкими близнецами, успевала затыкать рот тому, кто пытался перебить Дона. А значит, все будет зависеть от ее решения. Бойцы грамотно скрылись в кустах, чтобы случайный взгляд на павильон не выдал их присутствия. Он тоже не стал изображать маяк. Отошел в тень и замер, считая удары сердца. На 301 ударе распахнулась дверь, и на крыльцо вышли близняшки. За ними тот самый крепкий парень, нагруженный какими-то узлами. За ним остальные обитатели павильона. Последней вышла девочка с черными глазами. Мы идем с вами, сказала она строгим голосом. Я хочу учиться в академии.